Капитан Уильям Кит, 1645-1701 годы жизни, величайший пират Индийского океана, когда-то мечтал о тихой спокойной жизни, однако судьба оказалась жестокой к нему. Он потопил чужих кораблей больше, чем было у него зубов, едва не оказался съеденным на Мадагаскаре. И будучи равнодушен к деньгам, носил в кармане камзола алмаз из сокровищницы великих моголов. Об авторе Михаил Михайлович Попов родился в 1957 году в Харькове, учился в школе, сельскохозяйственном техникуме и литературном институте. Между техникумом Институтом два года прослужил в советской армии, где начал свою литературную жизнь, опубликовав романтическую поэму в газете Прибалтийского военного округа. Сочинял и публиковал стихи, выпустил три сборника. Но одновременно писал и прозу. Дебют на этом поприще состоялся в 1983 году в журнале. Литературная учеба была опубликована повесть Михаила Попова «Баловень судьбы». В 1988 году вышел роман Попова «Пир». И несмотря на то, что речь в нем шла о жизни психиатрической больницы имени Кащенко, роман был награжден Союзом писателей СССР премии имени Горького за лучшую книгу молодого автора. Круг профессиональных литературных интересов Михаила Попова всегда был широк, и с самого начала одним из наиболее заметных направлений в его работе была историческая романистика. В 1994 году он выпустил роман «Белая рабыня» об архангельской девчонке, ставшей во второй половине XVII века приемной дочерью губернатора Ямайки и устроившей большой переполох в Карибском море. Морская тема была продолжена романами «Паруса смерти», «Барбаросса», «Капер его величества». Но и на сушу исторического романиста Михаила Попова есть свои интересы. Большим успехом пользуются у читателей и постоянно переиздается его роман «Тамерлан», в котором описывается годы становления знаменитого полководца, его трудный извилистый путь к трону «Повелителя Азии». Вслед за образом диктатора Восточного, писатель обратился к образу диктатора Западного образца, первого единоличного римского правителя Суллы, роман «Темные воды Тибр». Объемистый роман посвящен истории древнего Египта, обреченный царевич, где речь идет наоборот, не о властителе, а о ребенке, мальчике-мерептахе, ставшим невольной причиной крушения в стране фараонов власти царей-пастухов гиксосов. Особое место среди исторических романов занимают книги, посвященные исследованию такого загадочного и весьма неоднозначного феномена, до сих пор волнующего воображение миллионов людей в разных странах, как орден тамплиеров. Несмотря на то, что с момента его официальной ликвидации в 1314 году прошло сравнительно немного времени, осталось чрезвычайно мало документов, на которые можно было бы надежно опереться при создании книги о томплиерах. Деятельность храмовников в Палестине вообще сплошная загадка. Михаил Попов дает свою версию событий, происходивших в 12-13 XII веках на Святой Земле и свой взгляд на то, какую роль в этих событиях сыграли рыцари храма. Романы писателя «Цитадель тамплиеров» и «Проклятие тамплиеров» вызвали большой интерес у читателей. Имели место даже массовые ролевые игры на основе сюжета этих книг в Белоруссии и Тверской области. Помимо исторических романов в традиционном понимании, Михаил Попов написал несколько произведений как бы межжанрового характера и исторических, и фантастических одновременно, таких как «Огненная обезьяна», Вавилонская машина», «Плерома». Когда Михаил Попов пишет о современности, он не ограничивается темой сумасшедших домов, как в романе «Пир». Он интересно и внимательно исследует психологию современного горожанина, что и отразилось в его романах москаль «Нехороший дедушка», «Капитанская дочь». Но все же, как нам кажется, Михаила Попова следует считать по преимуществу романистом историческим. Более того, есть сведения, несмотря на уже написанные им две книги о том то автор не считает разговор о храма законченным. Избранная библиография Михаила Михайловича Попова. Пир, 1988 год. Белая рабыня, 1994 год. Паруса смерти, 1995 год. Железный храмец. Тамерлан, 1995 год. Темные воды Тибра, 1996 год. Барбаросса, 1997 год. Цитадель тамплиеров, цитадель, 1997 год. Проклятие тамплиеров, проклятие, 1998 год. Огненная обезьяна 2002 год. Вавилонская машина 2005 год. Плерома 2006 год. Капер его величества завещание капитана Кидда — 2007 год. Маскаль 2008 год. Обреченный царевич тьма египетская 2008 год. Нехорошая дедушка 2010 год. Капитанская дочь 2010 год. Кассандр, 2012 год. Предисловие. Действие романа, открытого сейчас вами, развивается частью до, частью после того момента, который британские историки называют «славной революцией». В 1660 году в Англии произошла реставрация династии Стюартов, и к власти вернулись, как принято считать, консервативные силы. Но Карл II Стюарт уже не мог считаться абсолютным монархом. Ему пришлось пообещать амнистию всем своим политическим противникам, свободу вероисповедания и сохранение права собственности на имущество, приобретенное во время буржуазной революции. Королю пришлось подтвердить великую хартию вольности и петицию о праве. Разумеется, Карл был не в восторге от необходимости принимать подобные решения. Утвердившись на троне, он стал править так, словно никаких обещаний не давал и никаких хартий не подтверждал. В стране была полностью восстановлена власть англиканской церкви и ущемлены процветариане и индепендентские секты. Началась расправа над теми, кто так или иначе участвовал в революции 1641 49 годов и казнил Карла I, а заодно и над теми, кто ему просто не нравился. В общем, он вел себя как всякий нормальный монарх, но, к его несчастью, времена наступили другие. Представления о нормах правления сильно изменились. Оппозиция невероятно осмелела и вмешивалась даже во внешнюю политику. От короля требовали, чтобы он, например, разорвал отношения с Францией, с Людовиком XIV, на том основании, что тот плохо обходится с протестантами. Кстати, Карла II поддерживал в его деяниях парламент, так называемый парламент кавалеров, то есть аристократов, но его пришлось распустить под давлением оппозиции. В результате новых выборов король получил парламент так бывает очень часто, еще хуже прежнего. У лондонских клерков бытовала тогда поговорка, которую можно перевести примерно так «Парламент менять, время терять». Выборы 1679 года раскололи страну на две активно противоборствующие партии — Вигов и Тори. Название Виги происходило от видоизмененной бранной клички вигоморры Ее применяли в Шотландии к непримиримым предсветрианам. «Виггом» по-шотландски значит «возчик». виги стояли в оппозиции королю. Тори являлись сторонниками правительства. Тут в основе ирландского слово «тори» — «воры». Это было прозвище ирландских партизан-католиков, боровшихся в 50-е годы XVII века против английских завоевателей. Через некоторое время Карл разогнал и этот парламент, и четыре года не собирал никакого, заняв чисто реакционную позицию. Одних оппозиционеров он изгнал из страны, шефт-звери, других казнил. Джернон Сидней. А в 1685 году Карл вообще умер, оставив трон герцогу Йоркскому, зашедшему на престол под именем Якова II человеку, по сравнению с которым он сам бы мог считаться либералом. Якова Стюарта ненавидели всех. Что бы он ни делал, его начинали ненавидеть еще больше. А занимался он главным образом тем же, что его предшественник, устраивал парламентские выборы и вслед за этим разгонял парламент. В результате Яков довел страну до такого состояния, что главари Вигов и Тори сговорились против него и решили его заменить. Выбор пал на Вильгельма Третьего Оранского, в то время штат Гальтера Голландской республики. Штат Гальтеру было трудно устоять перед предложением сделаться королем, и Вильгельм не устоял. Вместе с супругой Марией, дочерью ненавистного Якова и двенадцатитысячным войском, он высадился в Англии. Якова никто не хотел защищать. Вместе с тем его не хотели арестовывать, чтобы потом не пришлось сказнить. Карла I Стюарта англичана, видимо, хватил. Джон Черчилль, впоследствии лорд Мальборо, главнокомандующий армии Якова, предпринял все меры к тому, чтобы ему не удалось схватить своего бывшего короля. И тот без каких-либо приключений отбыл во Францию в объятие любезного друга Людовика, короля солнца. Друг помог другу, и началась война между двумя странами. Именно она описывается на страницах романа. Некоторое время для приличия Вильгельм считался регентом королевства, но потом объявил себя королем. В правительстве, естественно, стали заправлять виги, больше других сделавшей для победы славной революции. Как они заправляли, известно из исторических источников. Но что касается героя романа, капитана Кидда, то он оказывается в центре одного неприятного эпизода, связанного с правительственной деятельностью бывших оппозиционеров. Видимо, приверженность демократическому способу управления, ненависть к консерватизму не гарантирует от взяточничества, вздаимства и прочих незаконных попыток обогащения. Тори, ставшие оппозиции, показали, что отлично умеют пользоваться оружием своих противников, парламентским и газетным визгом. Впрочем, подлинный герой книги — обыкновенная и необычайная любовь. Часть первая. Веселый бретонец. Глава первая. Сорокалетний рыжеволосый джентльмен в черном камзоле, украшенном белыми генскими кружевами, широкополой шляпе с красным плюмажем, в тщательно расчесанном парике, не неторопясь, прогуливался по деревянному настилу набережной Бристольского порта. У него на боку висела длинная шпага, взгляд серых прозрачных глаз казался решительным, Но опытный человек никогда не признал бы в нем военного, что-то неуловимо гражданское было в его облике. И не только гражданское, но более того, праздное. Вокруг кипела обычная портовая жизнь. стали торговцы, приказчики, прошествовал королевский патруль. Из таверн, окна которого выходили прямо на набережную, доносились звуки умеренного утреннего сквернословия. Морские волки завсегдатые петельных заведенийщ не успели нагрузиться как следует и пока лишь вяло переругивались. Джентльмен в черном камзоле смотрел по сторонам с интересом, но с интересом опасливым. Чувствовал, что он впервые в таком оживленном месте, и, будь его воля, постарался бы убраться отсюда поскорее подальше. Звали этого человека Уильям Кидд. И прибыл он в Бристоль по делу. Дело заключалось в приобретении торгового судна, пригодного для регулярных рейсов, из британских портов в Бостон по ту сторону Атлантики. Уильям прибыл не один. Его предусмотрительный отец, Генри Кит отправил с ним старшего брата Энтони. Собственно, Энтони была поручена ответственной и рискованной операции с покупкой корабля но тот, к несчастью, сразу по прибытии в Бристль подхватил воспаление груди и слег в постель. Местный доктор высказывал серьезные сомнения относительно его выздоровления. «Во всем виновата резкая смена климата», — заметил он, протирая запотевшие после осмотра очки. «Вы, шотландцы, частенько болеете, оказавшись в наших местах». Сообразив, что дела его плохи, Энтони отдал сундучок с деньгами брату, наказав ему ни в коем случае не тратить их попусту. В сундучке были не только их собственные полторы тысячи фунтов, но и сбережения троих соседей, которые задумали войти в долю для покупки корабля. Овечьи стада доставляли им кучу шерсти. Сбывать ее дома или у соседей британцев становилось все труднее. Америка — другое дело». Они там непрерывно воюют и нарушить новый и новый мундир. — И будь осторожнее, Уильям, — прошептал Энтони слабеющими губами. — Эти английские собаки только и ждут случая ободрать наивную шотландскую овечку. Умирающий не слишком преувеличивал. Северные горцы лишь несколько десятков лет, как вошли в состав Британского королевства определенное напряжение продолжало сохраняться в отношениях между соседями. Если б приличный корабль можно было купить в Глазгу, Генри Кит не применил бы это сделать. — Я буду осторожен, Энтони, — ответил Уильям, искренне веря, что сдержит обещание. В своем семействе у него была репутация шилопая. Дожив до сорока лет, он так и не завел семьи не приобрел ни определенной профессии, ни определенных взглядов на жизнь. Больше всего он любил охоту и рыбную ловлю. Месяцами просиживал в маленьком горном поместье на правах то ли управляющего, то ли ссыльного. Отец, разочаровавшись в нем, все-таки не до конца махнул на него рукой. Пробовал женить, но Уильям не клюнул на радости семейной жизни, предпочитая им ловлю перепелов и форель. Отец пробовал представить его к какому-нибудь делу. Эта поездка в Бристоль была очередной такой попыткой. Не сомневаясь, что из Энтони получится управляющей судоходной компанией, Генри и Кит надеялись, что Уильям окажутся достойным хотя бы должности помощником. Из того, как младший сын начал распоряжаться денежным сундуком, можно сделать вывод, что старый Кит надеялся зря. Первым делом Уильям отправился в фешенабельный магазин и потребовал, чтобы его одели самым лучшим образом. Отсюда и камзол, расшитый серебром, и шляпу с плюмажем. Он купил себе шпагу с золоченой рукоятью и три смены голландского белья. После этого он переехал из дешевой гостиницы в другую. Прочь домотканные челки и башмаки на деревянных подошвах прочеловянные ушаты для умывания, если можно пользоваться, начищенными до да блеска медными. Впрочем, брат -то он тоже похоронил по высшему разряду. И вот, покончив с этими хлопотами, Уильям отправился в порт. Он не стал обращаться за советом в администрацию порта. Зачем? Там только и ждут его появления, чтобы обмануть, обчистить, пустить померу, ведь там служат одни англичане. Он решил действовать на свой страх и риск, сообразуясь только со своим представлением о том, как следует покупать корабли для транспортировки шотландской шерсти. Надо заметить, что его дорогой костюм плюс полное неумение носить его привлекли к нему внимание. Сначала к нему попытался втереться в доверие толстый господин с загорелой лысиной и грязным шейным платком на шее. Несмотря на все его ухищрения, предусмотрительный Уильям Кит не открыл ему предмет своих интересов. Второй интересующийся тоже толстяк, но одетый много приличнее первого, напрямую, спросил шотландца, не собирается ли он приобрести судно на стоянке этого порта? Но Кит и здесь, поразившись про себя проницательности, второго толстяка счел разумным ответить отрицательно. Тот удивился. Тогда почему же вы слоняетесь по набережной, от рубитых два часа, не отрываете глаз от этих посудин? Кит замялся, не зная, что ответить. Клянусь своей деревяшкой, он собирается наняться на одной из них юнгой. Тут же вмешался в разговор долговязый сухощавый инвалид на оцарапанном протезе из длинной пенковой трубкой в зубах. «Именно таким». Рисовались в воображении осторожного покупателя типичные морские разбойники. Поэтому он постарался поскорее покинуть сомнительное общество. Когда он спешно удалялся, неловко придерживая у бедра непослушную шпагу, вслед ему укатились раскаты наглого британского хохота. — Нет, — твердо сказал себе Уигим, — никогда он не будет моряком. Ни разу до сорока лет он не выходил в море и не сделает этого впредь. Что ж тогда делать? Больше всего ему хотелось вернуться домой, переодеться и, захватив свою ловчую сеть, отправиться за перепелами. Но что он скажет отцу? Тот обязательно спросит, где сотни фунтов, которые не достают в сундуке. Известие, что они ушли на шпагу, золы гостиницу, его ничуть не обрадует. Надо купить корабль. Купить его что бы то ни стало, только это может смягчить отцовский гнев. Только вот как это сделать? Порт полон одноногими мошенниками. К тому же они все британцы, а значит, действуют заодно. Они продадут ему дырявые корыта вместо настоящего корабля. Положение совершенно безвыходное. Уильям остановился, сделал несколько шагов вперед, потом снова остановился, наконец развернулся и с намерением вернуться на набережную и добиться своего, несмотря ни на какие препятствия и враждебные хитрости. И увидел перед собой довольно высокого господина Высокого широкоплечу. Долговязый, но узкоплечий шотландец почувствовал себя рядом с ним просто карликом. На мгновение ему стало неуютно. Впрочем, это чувство довольно быстро прошло. Высокий господин добродушно улыбался, его загорелое лицо располагало к себе, в глазах поблескивал веселый огонек. Единственное, что могло вызвать недоверие к нему, так это странного покроя камзол. Высокий господин был, несомненно, иностранцем. У Ильяма это обстоятельство только обрадовало. Стоило господину представиться. — Франсуа Леруа к вашим услугам. Он тут же проникся к нему полнейшим доверием. — Я слышал, что вы хотите приобрести корабль. уильям расплылся в улыбке. — Да, готов содействовать вам в этом деле. Я вижу, вы пока не обзавелись опытом в подобного рода сделках, а мне приходилось покупать и продавать сюда, не говорявши о том, чтобы плавать на них. «О, я был бы вам очень признателен!» Француз покрутил на пальце внушительный перстень с роскошно выглядевшим камнем. «Ну что ж, у меня есть на примете одна посудина. Она у зеленого причала возле старых боин. Знаете это место?» Шотландский покупатель восхищенно, но в то же время отрицательно покачал головы. «Понятно. Мы можем сразу отправиться туда. Пожалуй». «Деньги у вас с собой?» «Деньги у меня в гостинице. Как она называется?» «Зеленый лев». «Мое суд носит имя веселый бретонец». «Ваше?» «То, которое я хочу вам предложить», — поправился Леруа. «С владельцем вы познакомитесь прямо на борту». «Отлично!» Леруа поощрительно улыбнулся. «Вы знакомы с кем-нибудь из чиновников здешней судебной палаты?» Вильим сказал, что нет, и не выказал никакого сожаления по этому поводу. — А в администрации Порта? — Капитана Порта вам приходилось бывать? — Ни разу, — гордо ответил шотландец. — Ну что ж, тогда я позабочусь обо всем сам. Надеюсь, вы мне доверяете. — О, да. — Всех этих господ, а также нотариуса вы застанете прямо на веселом британце. Лицо Уильяма внезапно помрачнело, это не осталось без внимания господина Леруа. — Вас что-то не устраивает? — Боить, что вам придется заплатить слишком большие комиссионные? — Нет, меня просто немного смущает название вашего корабля. — Когда вы станете владельцем, то сможете его изменить и прямо при покупке вписать в судовой паспорт. Такие вещи делаются довольно часто. — Хорошо. — Условились, господин Леруа, я отправляюсь в гостиницу за деньгами. Уильям уже направился было вверх по переулку, когда услышал сзади крик француза. — Постойте! — В чем дело? — Как вас зовут? — Кит. — Уильям Кит. Пси Леруа поклонился со всей возможную деликатностью, и ему было слегка стыдно за свою оплошность. Два часа спустя покупатель сидел в небольшой и не слишком богато убранной кают компании корабля, который он собирался купить. За стылом, занимавшим, как водится, центральную часть помещения, помимо покупателей Мсье Руа, находилось еще несколько спот. Типичные канцелярские крысы, черные протертые на локтях сюртуки, испачканные чернилами пальцы уксусное выражение лиц. Они говорили неприятно Гундосе. Уильям понял, что без помощи господина Леруа он ни за что не смог бы договориться с этими жутковатыми существами. — Ждали им все Жаке, владельца корабля. Наконец он явился. Нескорослый, кривоногий бретонец, совсем не веселый на вид, наверное, из-за того, что ему приходится расставаться с кораблем, подумал Уильям. При его появлении канцелисты тут же достали туго свернутые бумажные листы и откинули крышки бронзовых чернильниц, которые носили на поясе на цепочках. — Вы уже смотрели судно? — спросил Мсьежека. — Да, мне показали пушки, и трюмы, с командой познакомились. — Ну и что скажете? Мсьежек издвинул брови на переносице, и покупатель понял, что лучше говорить неправду. Что там закопченные медные чудовища вместо пушек? Вонючие ямы вместо трюмов и шайка подозрительных личностей вместо команды. Главное, корабль будет куплен. Отец останется доволен. Уже завтра можно будет отправиться домой. Бедные поселянки обалдеют от его бристольских нарядов и станут еще доступнее, чем прежде». Тогда можно приступить к оформлению документов, сказал самый мрачный из мрачных конторщиков. Заскрипели Пель. По приказу мсьели руа, матрос добавил масло в медные лампы, висевшие под черным откопте потолком. Матрос хмыкнул и пробормотал штат по-французски. Фразу эту можно было перевести примерно так никогда ничего подобного не видывал. Вильям не знал этого замечательного языка и даже не подозревал, что ему придется его изучить. — Итак, сэр, — начал главный конторщик, — на какой сумме вы договорились с продавцом? — Тут наступила заминка. О деньгах речь еще не шла. Это было так странно, что господа Спирими, видавшие виды в своей практике, сочли позволить нам переглянуться. Съели руак. Кинулся исправлять положение. «Видите ли, господа, мы решили оставить обсуждение этого вопроса на последний момент». Тогда судейский обернулся к мсье Жакке, хмурившему брови на дальнем конце стола. «Какую сумму вы рассчитываете получить за свой корабль? Благоварите сообщить». Владелец почему-то замялся. Опять встрял Леруа. Полагаю, что сумма в пять тысяч фунтов мсье Ж.К. могла бы устроить. Ведь, согласитесь, веселый британец стоит таких денег. Представитель власти помолчал. На его просвещенный взгляд корыта, являвшейся предметом торговли, вряд ли стоило и трех с половиной, но он промолчал, и ниже станет понятно почему. — Вы... Располагай, такой суммой обратился он к покупателю. И тут Уильяму стало нестерпимо стыдно. Пяти тысяч у него в сундучке не было. Когда-то было три с двумя сотнями, а теперь и того не осталось. — Что же вы молчите? К киду, держащему на коленях квадратный тисовый ящик с медной почерневшей ручкой, обратились пять пар заинтересованных глаз. У него горло перехватило от волнения, и он не в силах был вымолвить ни слова, ни звука. Трудно сказать, каким образом разрешилась бы эта неприятная пауза, если бы не давишь не матрос, подливавший масло в светильнике. На этот раз он явился с подносом, на котором стоял массивный стеклянный штов из полдюжина оловянных стаканов. Псье же к им-руа одновременно зашипели на него. Он лишь пожал плечами. Вы же сами велели, господин капитан. Кретин. крикнул ему в ответ, мсьели руа. Уильям, опять-таки, не понял смысла перебранки, но в душе у него зародилось некое сомнение. Он был еще не готов оформить его в слова какого-то вопроса, его отплек судейский чиновник нервно дернувший его за локоть, «у вас есть хоть какие-то деньги?» «Три тысячи фунтов!» Раздался всеобщий вздох облегчения. Люра так просто просиял!» Жаке вытер пот широкого лба. «Чиновники, как по команде, сняли парики. Вы согласны на такую сумму, господа?» «Да!» — в один голос заявили французы. Леруа добавил, ласково улыбаясь в Уильям выплате остальных денег, мы поговорим попозже. Возможно, наш партнер согласится поделиться частью своих доходов после первого, или, скажем, пятого рейса. Доверие Уильяма к этому человеку сделалось вновь незыблемым. Он готов был полюбить его. Какой великодушный человек! Он готов ждать, когда придет время барышей». Отец будет доволен тем, что его беспутному сыну удалось свести такое ценное знакомство. О потраченных фунтах можно теперь не волноваться. Судейский продолжил. Осталось пересчитать деньги и поделить пополам, — счастливый кит добавил, — и спрыснуть нашу сделку. Но никто не поддержал это веселое предложение. Тогда Уильям встал и сам плеснул себе в стакан немножко джина, так сказать, на правах нового хозяина. Немалому его удивлению, два француза и три англичанина остались сидеть на местах, причем глядя в глаза друг к другу и не произнося ни единого слова. Как это пополам? Наконец выдавил из себя Франсуа Леруа. Так, невозмутимо ответил старший чиновник и, не торопясь надел парик, на вытянутую как яйцо голову. Уильям Кейт. Новый владелец веселого бритонца с явным любопытством наблюдал за этой сценой. Ему все еще не казалось, что она имеет к нему самое прямое отношение. — Если вы думаете, господа, что вам все позволено, на том лишь основании, что вы являетесь, — заревел, наливаясь кровью Мсежакэ, но старший чиновник махнул на него рукой и досадливо поморщился. — Берите полторы тысячи, если не хотите потерять все. Говорю совершенно серьезно, и даже, как вам это не покажется невероятным, и симпатии к вам. Молчавший дольше своего знакомого мсье Леруа успел налиться кровью значительно сильнее его. Когда он встал, опираясь кулаками о столешницу, лицо ее было темно-бордовым, в нем ничего не осталось от того веселого радушия, которое пленило легковерное сердце великовозрастного шотландского шлопая. Вы же согласились на 500 фунтов. Это без того немыслимые комиссионные. Однако, это возмущенное напоминание чуть не смутило невозмутимых англичан. Один из них заметил, мы соглашались на эти деньги, не зная точно, какая именно сумма может находиться в руках господина Кеда. — Судя по его поведению, весьма странному поведению, он, я разумею, сундук, мог оказаться вообще пустым. — Как пустым? — растерянно спросил Уильям, начиная догадываться, что попал в историю, которую трудно назвать приятной или веселой. Никто не обратил внимания на его взрослые. Английский чиновник продолжал. — Кроме того, возникли новые обстоятельства. — «Какие еще обстоятельства?» Судейский придвинул Уильяму лист пергамента. «Распишитесь, сэр. Вот здесь». Толстый желтый ноготь указал, где именно. В пальцах покупателя, само собой, оказалось заточенное гусиное перо, уже обмакнутое в чернил. Стакан с джином как-то был незаметно из этих пальцев вынут. «Как же, господа, расписывайтесь!» — Расписывайтесь, господин владелец, здесь, правильно, и вот здесь. Все, процедура закончена. Стакан с жином снова оказался в руке обалдевшего Уильяма. Это все орудовал тот самый матрос. Он тихонько прошептал на ухо своему новому хозяину. — Пейте, пейте. Хозяин выпил и дальнейшую сцену наблюдал через слегка искаженное стекло быстро нараставшего опьянения. — Я все же прошу объяснений, господа, — громко попросил мсье Леруа. Англичане сворачивали пергаменты и управляли по реке. Булькал наливаемый в стакан Уильяма джин. — Дело в том, что завтра на рассвете Бристольский порт будет закрыт. — Почему? — Вы не догадываетесь? По губам англичан пробежали с нисходительной улыбки. Информированный человек... Всегда чувствует свое превосходство над пребывающим в неведении. Завтра в городе будет объявлено, что Англия и Франция находятся в состоянии войны. Конечно же, после этих слов установилось молчание. Другой чиновник расшифровал слова, произнесенные коллегой. «Ваш бритонец будет арестован, а затем и конфискован. Это вы можете уразуметь». — Вам нужно выйти из порта немедленно. — Насколько мне известно, вы плаваете именно по французскому паспорту. Скиллер у шумно сглотнул слюну. — Как же мы выйдем? Ведь у нас еще нет разрешения. Мы должны его получить только завтра у капитана Порта. — Вот за то, чтобы избавить себя от этой неприятной и опасной процедуры, вы заплатите нам полторы тысячи фунтов. Теперь вам все ясно? — Что значит «ясно»? «Какая еще война? Что вы все такое говорите?» Пьянее и трезвее одновременно рванулся вперед Уильям Кит. Бдительный матрос удержал его за плечо. Хозяин рванулся сильнее, но это казалось бесполезным. — Ну что, будем пересчитывать денежки с нежидной веселостью? — спросил судейский мсье Руа. Какого подвоха вы опасаетесь? — поинтересовался второй чиновник. Мне непонятно, почему решили ждать до утра, ведь завтра вы могли получить все три тысячи. Неважно, как их можно получить, важно, как их можно оставить у себя, с безоруживающей откровенностью было ему сообщено. — Ведь вы, отплыв из Бристоля, заберете с собой не только полторы тысячи фонтов, но и этого джентльмена, большого специалиста по покупке кораблей. И нам останутся подписанные бумаги. «Из коих следует, что он по доброй воле заплатил за право обладания вашим веселым бретонцам!» Мсье Леруа криво усмехнулся. «Ладно, давайте разрешение на выход!» Судейский полез за к своего сюртука и, передавая разрешение, сказал. «Учтите, комиссионные сборы за совершенную покупку, который следует выплатить в казну, будет взят с вашей суммы!» «Это почему?» «Война — очень дорогое дело, мы не можем оставить Англию без средств!» Уильям потрясенно выслушал этот диалог и вдруг воскликнул «А я...» Глава вторая Три следующих недели Уильям Кит провел как во сне. Правда, это был очень тяжелый сон, в котором приходилось непрерывно работать страдать от недоедания и жажды, терпеть оскорблений и побои. Никаким весельем на борту веселого бретонца и не пахло. Посудина была старая, и то и дело требовалось латать, бороться с мелкими течьями, для чего приходилось сутками сидеть в затхлом трюме. Судя по всему, мсье Леруа, а именно он оказался капитаном французского парусника, в то время как мсье Жаке Боцманом, Был не слишком удачливым флотоводцем. Человек со средствами не доводит свой корабль до такого состояния. Он сделался капитаном, возглавив бунт против прежнего владельца, занимавшегося вполне законным промыслом, транспортировкой чая и почты из остынских владений французской короны. Почувствовав настроение команды, которой надоело болтаться за гроши по морям и травиться гнилой солониной, Он вошел в капитанскую каюту и выстрелил в лоб лейтенанту Дорсею, после чего собрал команду на совет. Там было решено поднять пиратский флаг и начать войну против испанского торгового флота. Эйфория, обуявшая полсотни негодяев, составлявшая команду бретонцев, рассеялась довольно быстро. Выяснилось, что с двенадцатью пушками которые имелись на борту, с безнадежно заросшим ракушками днищем бывшему почтовику не на что рассчитывать в столкновениях даже с гильоном средних размеров. И оставалось пробавляться нападением на всякую мелочь вроде одномачтовых шлюпов и медлительных галер, сохранившихся еще кое-где в Карибском море. В таких делах добыча была немногим больше официального королевского заработка. Это ввергло команду в ныне Леруа попробовал пристать к какой-нибудь пиратской флотилии, дабы стать участником большого совместного налета. Но выяснилось, что времена Моргана и Олоне миновали. И пираты больше не решаются на крупные самостоятельные акции, предпочитая полной разбойничьей свободе жизнь законных каперов, то есть грабителей, состоящих на службе у правительства. Но явольный капитан попробовал было пойти по этому пути. Но вовремя сообразил, что делать этого не надо. Как бы он смог объяснить морским чиновникам французского короля, откуда у него корабль? И именно этот корабль. Тогда Леруай сделал последнюю попытку Он решил предложить свою шпагу Вильгельму Третьему, королю Англии. За этим он и прибыл в присталь. Без единого сантима в кармане. Ему удалось свести кое-какие знакомства в местной чиновничьей среде, и, будь у него деньги, он бы сумел обстряпать свое дело. Но денег, как уже говорилось выше, в наличии не имелось, а без взятки никакой чиновник и пальцем не шевелят. И тут мсье Льоруа увидел на набережной пышно, но нелепо разодетого мужчину. «Ну, ты, одовладелец, ты почему еще не наверху?» — прорывел Жаке, переворачивая висячую парусиновую постель у Элима Тот свалился на грязной заплеванной табачной жвачкой пол и больно ударился коленю. Он только что вернулся с вахты, едва успел заснуть. «Марш наверх, иначе я ставлю тебя без сладкого!» — под общий хохот пообещал Боцман. И Кит, вскочив на ноги, начал карабкаться на верхнюю палпу. Мир, видимо, так устроен, что люди ненавидят тех, кого не обманули. А может быть, и не так. Может быть, это всего лишь судьба Уильяма такова. Вызывать неприязнь и раздражение у тех, кого он, пусть и невольно, а благодетчеством. Каждый из членов команды получил по десять фунтов золотом, Из тех полутора тысяч, что были добыты из шотландского сундука Кида, но все они возненавидели его. Десять фунтов — более чем годовое жалование простого матроса. Выбравшись наружу и побродив по палубе взад-вперед в поисках работы, ради которой лишили его сна, Кид обнаружил, что никто его наверху не ждал боцман встретивший его на шканцах, хрявкнул доставая трубку изо рта что ты тут делаешь барани твоя голова отправляйся спать твои вахты поставок пробьют три склянки возвращение кида в кубрик было встречено новым взрывом смеха морякам было скучно а тут бесплатный клоун. веселый бретонец обогнул уже мы с доброй надежды игольный мыс и вышел к восточному африканскому побережью. Никакой определенной цели у Леруа не было. Он просто хотел убраться подальше от места возможных военных действий английского и французского флотов. Пусть они сражаются в Средиземном море и в Карибском бассейне. Леруа предпочитал остаться в стороне. Встречи с любым военным кораблем — какому бы из воюющих флотов он не принадлежал, не обещал ему ничего хорошего. Он считал, что до Индийского океана военная волна докатится не скоро, если вообще докатится. Пополнить запасы воды и пищи он собирался или на западном берегу Мадагаскара, где жили скотоводы из племени Сакалава, или на одном из Коморских островов, лежащих на севере Мозамбикского пролива. Сверх этого было известно — На коморах любят гнездиться местные пираты. Вступить в союз с кем-нибудь из них было заветной мечтой капитана Леруа. Вот с Манжаке этот расплывчатый план, в общем, поддерживал. То же самое, можно сказать, и о Пирессе, поившим поившем Уильяма джином. Кое-кому столь длительное путешествие было не понравилось. Многим слишком... Хорошо запомнилась эта дорожка по прежним изматывающим плаванием. Но пока было вдоволь еды, воды и Рома недовольные предпочитали помалкивать. Уильяму Кидду было все равно. Его взгляд в будущее не распространялся дальше ближайшего приема пищи. Его страх перед завтрашним днем равнялся страху перед очередной вахтой. Размеры произошедшего с ним несчастья полностью подавили малейшую способность к рассуждению. Он не мог и мечтать о чем бы то ни было. Прежний мир был для него потерян без возврата. Отец никогда не поверит, что не умер сам. Он решит, что это он, Уильям, убил его. Затем купил корабль и бежал из Англии. Возвращение настолько невозможно, что и не нужно. Прежняя жизнь, полная незамысловатых провинциальных утех, рыбалок, пастушек, мечтательных гуляний и беззаботных попоек, постепенно, но решительно выветривалась из его сознания. Нет, не выветривалась, это неверно сказано. Она окукливалась, как личина бабочки, чтобы храниться в заповедной глубинах души до каких-то там неведомых сроков. В силу того, что он обладал от природы довольно крепким здоровьем, ему удалось отчасти свыкнуться с физическими сложностями своего нового существования. Что же касается всеобщих насмешек и издевательств, то он их почти не замечал. Не в совершенстве, зная французский язык, он был неуязвим для тонкостей французского острословия. Он не знал, что капитан Леруа всерьез подумает над тем, чтобы избавиться от него. С точки зрения Леруа это было бы весьма логично. Кит был свидетелем, правда, трудно было представить ситуацию, при которой его показания против своего нынешнего капитана могли бы сделаться опасными. Но даже если есть один шанс из тысячи, зачем давать противнику этот шанс? Можно было бы подумать, что шотландец представляет ценность как матрос так нет же этим мастерством кит овладевал крайне медленно и после месячного плавания с трудом отличал рею от шкота а бомбром тененьгу от салинга примечание рея поперечный брус на мачте к которому прикрепляется паруса шкот снасть для управления нижним концом паруса а также растяжки паруса по рею или гику. Стеньга рангоутное дерево, служащее продолжением мачты. Брам, стеньга, продолжение стеньги. Салинг верхняя перекладина на мачте, состоящая из двух частей. Конец примечания Жаке несколько раз предлагал капитану избавиться от лишнего идока. Руа соглашался с ним, но дело откладывалось, мешали какие-то неожиданные события и обстоятельства. Уильям и не подозревал, как близко он находился к краю пропасти все эти дни. Однажды дело уж дошло до того, что принесли мешок, в котором отправляют корабельных покойников на смертельную прогулку. — Залезай, — скомандовал ЖК. — Шотландец привык выполнять команды этого человека. С первого раза и совершенно безропотно подчинился он и сейчас. Процедура застопорилась. Оказалось, забыли принести веревку, чтобы завязать мешок. Перес пинком отправил одного из конголезских негров, находившихся на борту в трюме за подходящим куском тонкого пинкового каната. Уильям, не имея ни малейшего представления о сути происходящего, спокойно ожидал конца представления, чтобы отправиться спать. Помахивая пеньковым вервием, кривоногий боцман подошел к нему вплотную и остановился, раздувая ноздри. «Сядь — Сядь! — приказал он. — Зачем ему это нужно? — вяло подумал измотанный вахтой кит и опустился на колени. Пирес ловко поднял края мешка, радуясь, что шотландец не оказывает никакого сопротивления. Жаке умелым движением затянул петлю, чувствовал, что он занимается этим... В жизни не впервые. Дело происходило на шканцах, в присутствии всей команды, на чем настоял Леруа. Избавление от человеческого балласта, коим являлся кит, он решил превратить в своего рода воспитательное мероприятие. Пусть недовольные посмотрят, как капитан расправляется с теми, кто ему просто не нужен, и подумают, какая ждет участь тех, кого он сочтет для себя опасно. Команда наблюдала за происходящим в мрачном молчании. Никто, разумеется, не думал о человеке, сидящем в мешке. Все прикидывая варианты своего собственного будущего. Уильяму было неудобно и душно. Но он знал, что выражать свое возмущение опасно. Могут надавать палками по бокам. Нужно немного потерпеть. Его подобщий хохот выпустит наружу. Пусть смеются, ему не жалко. Вдруг над головой с высоты раздался невразумительный крик. На секунду установилось молчание, а потом загрохотали бесчистные каблуки по доскам палубы. Звуки шагов разбегались в разные стороны от мешка и ссыпались в носовой кормовой люки. Уильям почувствовал, что палуба опустела. Странно, но на этом все не закончилось». Над мешком прозвучало несколько командных криков капитана Леруа. Заскрипели справа и слева канапи, послышался уходящий в высоту гул. «Это грот-мачта», — понял Уильям. По тяжестью полного парусного вооружения она напрягается, как толстая струна. Раздалось несколько ударов по бокам корабельного туловища. Некоторое время пленник Мешка пребывал в недоумении, а потом сообразил, что это откидываются ставни оружейных портов. грот мачта продолжала печь. Звук ее начал как бы искривляться, и вслед за тем слегка накренился Мешок Уильяма. Это означало, что на мостике резко положили руля к ветру и веселый бретонец, вылавливая парусами не слишком устойчивый боковой ветер, начинает какой-то решительный маневр. На полубе опять простучали чьи-то каблуки. Они с панической скоростью пронеслись от кормы к носу. Прозвенел хрипловатый корабельный горн, как будто застарелый курильщик кашинул два раза. И тут же началось землетрясение. Палуба под мешком закачалась больше обычного, А грот как бы подпрыгнула слегка от восторга, едва удерживая своими корнями в теле корабля. До ноздрей мешочного жителя донесся резкий, чуть запах дымного селитрового пороха. Бой, — понял Уилья, и почему-то обрадовался. Его радость была недолгой. Он услышал отдаленный пушечный гул и почти сразу же, вслед за этим, шарахнуло по голове куском лажного дерева, прилетевшим откуда-то сверху. Это ядро противника разнесло в щепы одну из рейгрот пачты. Уильям Кит потерял сознание и перестал быть активным участником происходящих событий. Но имело место вот что. За секунду до того, как несчастному шотландцу было предназначено отправиться в пучину морскую, Вперед смотрящий веселого бретонца увидел на горизонте корабль и громко известил об этом капитана и команду. Леруа, взбежав на мостик, велел подать подзорную трубу, хоть и отцарапанную, но весьма зоркую. Бросив в нее один опытный взгляд, он тут же обнаружил на траверзе своего корабля некое странное плавучее средство. Громадный деревянный остров с одной фок-мачтой. Вне всяких сомнений, этот путешественник или претерпел жестокий шторм, или подвергся жестокому нападению. И то, и другое было на руку Леруа. Он мгновенно понял всю выгоду в данной ситуации и приказал готовиться к бою. И Жаке, и все прочие в мгновение ока поняли, капитан. Для хищника нет ничего более приятного на свете, чем беззащитная добыча. Подняв все паруса, запалив пушечные фитили, веселый британец решительно двинулся на незнакомца. — Вывесить красный флаг? — спросил Пирес. Герва отрицательно покачал головой, не отрываясь от своей трубы. — Зачем мы будем предупреждать их о наших намерениях? По тогдашним каперским правилам судно, идущее на абордаж, обгоняем вывешивало красные полотнище. Пусть они догадаются о них, когда мы всадим абордажные крючи в их палубу. Леруар руководила не только его абсолютная бессовестность, но и трезвый расчет. Израненный корабль выглядел подлинным гигантом. Три пушечные палубы, не менее восьмидесяти пушек, стал быть, сотни-полторы сабелей мушкетов, не считая прочие многочисленной команды. Имея на борту не более шести дюжин вооруженных людей, в данной ситуации глупо играть в благородство. Героя вспотел от возбуждения. За столько месяцев бесплодных скитаний по морям. Наконец-то судьба дает ему в руки шанс, настоящий шанс. Одна корабельная казна такого судна может представлять собой целое состояние. Корабль под флагом Ост-Индской компании, громко объявил капитан. И и пирес, понимающие, переглянулись. «Антуан, положи руля к ветру! Канонирам держать, фитилий, трубача сюда!» Все команды выполнялись толково и молниеносно. Капитан поднял руку, не отрываясь от окуляра. а забегали!» На одномачтовом гиганте наконец поняли, чем угрожает им стремительное приближение небольшого нагловатого парусника. Предстоит еще одно сражение. Может быть, еще более жестокое, чем то, что разрушило их корабль. Огонь! Все пять пушек правого борта стреляли по верхней палубе. Обычный корсарский прием. Стремление уничтожить живую силу противника, способную помешать успешному осуществлению абордажа. Артиллеристы регулярного флота, если нет особой команды, стреляют по корпусу вражеского корабля. Стараясь вас затопить, Леруа сам повел своих людей в атаку. Ответные выстрелы Вест Инцы сделали в бортах бритонца несколько пробоин, впрочем, не слишком опасных. Решительно ревущему навалу корсаров противостояло довольно большое количество вооруженного народа, при этом довольно слабо организованного. Все силы защищающихся были растрачены в прошлом бою и у них не осталось настоящей воли к сопротивлению. Кроме того, насколько можно было судить, у них не имелось единого командования. Кроме мушкетеров в красных мундирах, королевской пехоты, мелькали странные люди в синих кафтанах и желтых шароварах с изогнутыми клинками. На головах у некоторых были белые челмы. Мусульмане защищали корму, где обычно располагаются каюты воскпоставленных пассажиров и капитан. Несмотря на пыл боя, Леруа сообразил, что именно туда нужно направить главный удар. Французский мошенник оказался великолепным фехтовальщиком. Белые тюрбаны налетали на него, оскали в зубы и вопя какие-то устрашающие обещания, но это им не помогало. Точно так же, как и кривые сабли. Обыкновенная толецкая шпага — самый короткий путь к вражескому сердцу.